Глава девятая Одри полагала, что портнихе понадобится несколько дней, но миссис Гров превзошла все ожидания, и первые наряды доставили к вечеру того же дня. Конечно, это было всего два готовых платья, которые просто подогнали по фигуре, но Одри была счастлива. Стоя у зеркала, она аккуратно, чтобы не смять, попеременно прижимала к себе платье, не зная, какое выбрать кожану. Белое муслиновое с вышитыми цветущими каштанами Или цветопепельные розы с серебристыми атласными лентами?» Пейдж тоже растерянно смотрела на наряды, пытаясь сообразить, какой лучше. «Всё-таки розовая», — Одри решительно тряхнула головой. «Белая я надену завтра днем. «Да, мисс», — выдохнув, Пейдж начала расчесывать волосы хозяйки, не зная, что с ними сделать. «Может, просто заколоть на затылке узлом и плести ленты? Кажется, их прислали вместе с платьем». Одри кивнула. «Думаю, да. Я и так опоздаю к ужину, и не стоит злоупотреблять терпением капитана Линдгейта. У него и без этого сегодня не лучшее настроение». Пейдж только хихикнула и принялась за дело. Покончив с прической, она помогла надеть платье, застегнула пуговички на рукавах, расправила ленты и отступила. Бросив последний взгляд в зеркало, Одри все еще не могла поверить, что это привлекательная незнакомка в розовом. Она сама. Девушка почти бегом спустилась по лестнице. Альберт ждал в гостиной. Он стоял у окна и задумчиво смотрел на сад. Услышав шаги, капитан повернулся и остолбенел. Куда только подевалась невзрачная особа, с которой он путешествовал. При виде хрупкой блондинки, стоявшей перед ним, в мозгу снова пронеслись легенды о феях, заманивающих запоздалых путников в холмы, покрытые вереском. «Кажется, я заставила вас ждать», — мелодично произнесла Одри с еле уловимым акцентом. Альберт моргнул, пытаясь прогнать наваждение, но бесполезно. Не понимая, почему он молчит, девушка сутулилась и нерешительно посмотрела на него, на мгновение напомнив себя прежнюю. «Вы... вы на что-то сердитесь?» «Я...» Альберт улыбнулся. «Я ослеплен, повержен и покорён». «А теперь вы лжёте», — задумчиво отозвалась она. От чего же? Вряд ли миссис Гроф искуснее ландийских модисток. Так что я никогда не поверю, что вас шокировала ее работа». «Меня шокировали вы», — признался Берти, подходя и предлагая девушке руку, чтобы сопроводить в столовую. Никогда не думал, что наряд так преображает. И это говорит военный. Одри с укором покачала головой. «Неужели вы не замечали, что стоит вам надеть ваш мундир, как женщины начинают слетаться к вам точно бабочки на свет фонаря?» «А вы откуда это знаете?» — хмыкнул капитан. Рядом с Пейнбором был как-то расквартирован шестой пехотный полк. Так все просто с ума посходили, а ведь это была даже не кавалерия. «Считаете, что кавалерия пользуется большим успехом?» «Конечно, ведь к кавалеристу прилагается лошадь». Это, знаете ли, словно из сказки. «По-вашему, я настолько зануден?» Наигранно ужаснулся капитан. «С чего вы так решили?» От изумления Одри замерла. «Как правило, все положительные герои именно такие. Своими поступками они показывают пример читателям. Так что я вряд ли подхожу на эту роль. О, нет, вы превосходите всех этих сказочных принцев». Пылка возразила девушка и сразу же смутилась от собственной смелости. Капитан улыбнулся. «Вы не представляете, как мне приятно это слышать», — тихо признался он. «Неужели?» Одри недоверчиво нахмурилась. «Да». «Хотите сказать, что никто не говорил вам подобного?» «Хочу сказать, что никто не говорил так искренне». Они как раз вошли в столовую. Усадив девушку, Альберт занял свое место и тут же раздраженно поморщился. Теперь в центре стола красовалась ваза с лилиями, которые мешали ему видеть Одри. «Уберите это куда-нибудь», — резко потребовал капитан. «Да, милорд». Лакей, простодушный парень, со всех ног кинулся исполнять приказ и едва не уронил вазу. Вода плеснула на скатерть, с цветов посыпались лепестки. «Простите, милорд». «Свободен», — по-военному коротко проинформировал Берти. И парень красный, словно рак, отступил к дверям. Одри покачала головой. «Не переживай так, Чарль». Она ободряюще обратилась к лакею. «Ты всему научишься, к тому же капитан не собирается задерживаться здесь надолго». Альберт вдруг вспомнил, что планировал уехать, при мысли, что он совсем скоро не сможет сидеть напротив Одри, любуясь ей. Наслаждаться пикировками, играть с ней в шахматы. Сердце кольнуло. «Боюсь, что вынужден вас разочаровать», — хмыкнул Берти. Он понимал, что спонтанное решение, которое он принял, значительно усложнит ему жизнь. Но, с другой стороны, он имел право оставаться в собственном доме столько, сколько пожелает. Показалось ли в глазах девушки мелькнула радость? Впрочем, Модри сразу же опустила ресницы, скрывая взгляд. «Вот как?» — совершенно спокойно произнесла она. Альберт отложил приборы и наигранно вздохнул. «Ваши новые знакомые кузины не оставляют мне выбора. Я вынужден продлить свое пребывание, чтобы внимательно присмотреться к ним». «О!» — только и сказала Одри. Стараясь не показывать, насколько ее обрадовало это решение, она сделала вид, что сосредоточена на кусочке куропатки, лежащем на тарелке. Девушка не питала абсолютно никаких надежд по отношению к капитану Линдгейту, прекрасно осознавая разницу их положения. Но Берти был умён, прекрасно воспитан и обладал веселым нравом. К тому же его присутствие служило предостережением местным шутникам. Одри понимала, что вряд ли дом впустил бы посторонних, но лицезреть ночами фигуры, завёрнутые в белые простыни, не хотелось. В том, что вчера привидение изображал кто-то из местных, девушка не сомневалась. Вряд ли тьма кинулась бы так на настоящего призрака. Оставалось понять, кто и зачем решил пошутить над обитателями Нортленда. — Так что Чарли, как и остальным, придется соответствовать моим высоким требованиям. Спокойно продолжал Берти, переводя взгляд на окончательно стушевавшегося лакея. — Да, милорд, — пролепетал он. Капитан благосклонно кивнул и занялся своей тарелкой. Вы совсем запугали беднягу Чарль», — заметила Одри, когда они, покончив с ужином, перешли в гостиную. Конечно, по традиции, Альберт мог остаться в столовой, но он отказался. Я не курю, да и портвейн для меня слишком сладкий, признался он, пропуская девушку в дверях. Одри обернулась и смерила его насмешливым взглядом. Скажите лучше, что боитесь оставаться один, поскольку вокруг дома бродит привидение. Не без этого. Вот как? Конечно. Ведь это привидение — дама. Представьте, что будет, если кто-то застанет нас вдвоем. Мне же придется на ней жениться. От такой логики девушка едва не споткнулась, но потом опомнилась. Да вы шутите. Отнюдь. Правила приличия придуманы для всех. К тому же, что может быть ужаснее, чем быть связанным нерушимыми узами с бесплотным духом? Ведь даже смерть не сможет разлучить нас. удря Шарашина посмотрела на Альберта. Он сумел сохранить серьёзное выражение лица, но его выдавали смешинки, притаившиеся в глубине глаз. Она прищурилась, принимая вызов. — В таком случае, капитан, чтобы избежать подобной участи и защитить себя, вам просто необходимо жениться. Она чинно присела на диван. «Конечно», — покорно согласился Альберт, отодвигая кресло от камина и садясь напротив девушки. Одри прикусила губом. Она ожидала отрицания или шутки, позволившей бы ей продолжить свои выпады. Но капитан разгадал этот маневр. «Странно, что эта мысль не пришла вам в голову», — продолжала она уже не так уверенно. Она приходила. Но сперва я был молод, потом воевал на континенте а потом он грустно улыбнулся. «После ранения я то и дело ловлю на себя жалостливые взгляды. Поверьте, это отбивает всякое желание продолжать знакомство». «Как это произошло?» — выпалила Одри. «Произошло что?» «Ваше ранение». Девушка смутилась, понимая, что ступает на зыбкую почву. «Простите, вам, наверное, тяжело, так что можете не отвечать». «В этом нет ничего такого». Берти пожал плечами. Это было при Вахау. В самый раз горбой моего коня убило. Мы рухнули. Падая, он придавил мне ногу, вот и все. Почему-то он избегал встречаться взглядом Содри. Она покачала головой. Это официальная версия. А что было на самом деле? Капитан недоверчиво посмотрел на нее. С чего вы решили, что это неправда? Вы слишком гладко рассказываете об этом. — К тому же знаю, что вы опытный всадник. И, скорее всего, успели бы высвободиться. Я не успел. Он говорил очень отрывисто. Это произошло слишком быстро. Мы очутились в самые гуще сражения. Я вел своих людей в атаку. Вдруг мой конь это был, четвертый за тот день. Захрипел, взвился на дыбы, а потом рухнул. Я попытался спрыгнуть, но не успел. «Конь придавил мне ногу и еще какое-то время бился в огонь. Мне казалось, что я слышал хруст собственных костей. Боль была такая, что я потерял сознание». Он замолчал, рассматривая леющие угли, но Удри знала, что сейчас Альберт снова переживает то, что произошло на поле боя. Наконец он продолжил, рассказывая скорее самому себе, чем ей. «Друзья смогли найти меня только через день». Слишком уж много было тел на поле боя. Они уже совсем отчаялись, когда один из них признал Клауда. Сперва решили, что я умер. Но потом кто-то заметил, что я все еще дышу. Меня с трудом извлекли и отправили в госпиталь. Целители сказали, что если бы меня привезли сразу, они смогли бы еще что-то сделать, а так... Он махнул рукой и улыбнулся снова становясь тем самым беззаботным капитаном Линдгейтом, которого Одри знала. «Вообще, мне повезло гораздо больше, чем другим. Я жив. И более того, могу ездить верхом, что еще надо». «Действительно», — пробормотала девушка. «Не стоит так драматизировать. Джаспера Уорвика, например, это лучший друг моего брата. Изувечила магическим снарядом». «Он сошел с ума?» Охнула девушка, вспомнив о том, что рассказывали про снаряды, напитанные магией тьмы, и тех, чью душу она разъедала. Страх разделить участь тех несчастных снова закрался в душу. Девушка стиснула кулаки. Она не позволит древней магии разрушить ее жизнь и завладеть разумом. «Глупышка, кому это надо?» — зазвучало в голове. Одри нахмурилась и взглянула на Альберта. «Нет». Ему тоже повезло. Продолжал капитан, решив, что собеседница встревожена судьбой графа. Джаспер встретил Эйлин. Она сумела нейтрализовать тьму. Негодяйка. Но лицо Джаспера так и осталось в шрамах. «Если любишь, это не важно, покачала головой Одри. «Конечно». Берти усмехнулся собственным мыслям. «Отчасти поэтому я и не женат». Слишком уж яркие примеры любви и самоотверженности были у меня перед глазами. Неужели во всем Ландии не нашлось подходящей девушки? Подразнила Одри. Разговор стал слишком серьезным. а ей не хотелось видеть капитана грустным. Сработало. Берти небрежно хмыкнул. «Вас так беспокоит моя холостяцкая участь». Понимая, что он включился в игру, Одри наигранно всплеснула руками. «Так и скажите, что вы не искали». «А зачем?» — капитан снова широко улыбнулся. «Я не старший сын. К тому же Макс женился, так что...» «Так что это очень безответственно, капитан Линдгейт», — строго произнесла Одри. «Вот как?» «Конечно. В нашей стране огромное количество девушек, жаждущих выйти замуж, а вы... Вы увиливаете». «Я же не могу жениться на всех», — запротестовал Берти. «Вы можете выбрать одну». «И разочаровать остальных?» Он приподнял бровь. Одри покаянно вздохнула. «Да, об этом я не подумала». «Действительно». Он снова улыбнулся и взглянул на часы. «Похоже, мы с вами заболтались. Скоро полночь. Время духов и переведений? Не беспокойтесь, сегодня небо затянуто облаками. И почти ничего не видно, так что духи вряд ли побеспокоят вас». Он поднялся и протянул руку. Удри не оставалось ничего другого, как подчиниться. Уже лежа в кровати, она долго перебирала в памяти разговор с капитаном, чувствуя странную грусть от того, что однажды Альберт Линдгейт уедет отсюда, а потом женится на какой-нибудь достойной юной леди. «Мы можем убить ее, предложила тьма, снова появляясь в комнате. На этот раз она клубилась у подушки и больше всего напоминала кошку, жаждущую ласки. «Нет, капитан заслуживает счастья», — твердо ответила девушка. Вздохнув, тьма растворилась, а Одри ещё долго гадала, кто же будет та счастливица, которая завоюет сердце Альберта. С этими невеселыми мыслями она и уснула.